Эпилог. Микаэла, семь лет спустя. «Мама, а Лайер и Лоя сегодня точно приедут?» Серьезным видом спросил Хион, наш с Джаредом пятилетний сын. Мой супруг подавил очередную улыбку, а я вновь вздохнула, смотря на своего малыша, который не мог дождаться появления гостей. Нет, мы, конечно, знали, кого именно он ждет. А если точнее, то юную Мелину, дочку Лайера и Лои, которая была младше нашего непоседы на пять месяцев. Скоро ответила я. «Подожди немного. Если ты каждую минуту будешь спрашивать, от этого они быстрее не приедут?» Поддержал меня Джаред. С тяжким вздохом сын направился к дверям. «Ты куда?» спросила я. «К дедушкам», буркнул ребенок. «Они обещали мне... Ой! И что же они такого пообещали тебе, если я слышу твоё «ой»?» Хмуро свела брови, смотря на юного конспиратора, который пусть изболтнул лишнего на тайну все же не выдал. «Они опять тебя учат сражаться на мечах, да?» Здесь даже гадать не приходилось, и так все было понятно. «Ну...» — протянул ребенок. «А что в этом плохого? Пожал плечами Джаред. Мы с тобой тоже в таком возрасте начинали». «Ты прав», — кивнула я. «Но у нас были деревянные мечи, а они ему дают настоящий». «Мамуль...» — мне был знаком этот хитрый тон пятилетнего лисёнка. «Он же небольшой совсем, не нужно за меня беспокоиться. Ты вообще...» — пожал Хион плечами. «Я уже взрослый». Вот. Скинул указательный палец Джаред, в самое ближайшее время которому предстояло принять трон у отца. Он уже взрослый, так что все хорошо. Захотелось взять и стукнуть его чем-нибудь, да потяжелее. Так всегда было. Отец вставал на сторону сына, потакая ему во всем. Собственно, деды поступали так же, а нам потом с матушкой приходилось вразумлять эту четверку, так как их игры были опасны. Я понимала, конечно, что Хион — будущий правитель и должен быть готов ко всему, Но любящее сердце матери противилось такому роду занятий. «Иди сюда», — сгребла сына в охапку, целуя его в нос. «Мам», — гнусавил он, терпеливо ожидая, когда я закончу. «Ну что ты меня постоянно балуешь? Я же не девочка, в конце концов». Со стороны Джареда послышался довольный смех. «Можно я пойду уже?» — спросил малыш, который, как мне казалось, рос не по дням, а по часам. «Меня дедушки ждут. Иди». «Скрепя сердце, я выпустила сына из своих объятий. И передай дедушкам, что им предстоит со мной серьезный разговор. Когда Лайер и Лоя приедут, то…» «То мы обязательно тебя позовем, ответил Джаред. «Ага, спасибо», — в припрыжку Хион побежал в сторону замка, оставляя нас двоих в саду. «Хорошо, что они тянутся друг к другу», — кивнул Джар. «Согласна, Милина очаровательна, копия своих родителей. А главное, что она девочка», — мысленно добавила я, храня секрет семьи Лайера. И ей не предстоит связывать свою судьбу с незнакомцем, ведь навязанный брак, как и любовь, грозят только мальчикам их рода. Первое время, после того, когда я узнала об истинных чувствах друга, не могла найти себе места. Все думала и думала, гадая, зачем именно, Лайер надел этот браслет. И до меня дошло. Да чтобы Джароду приходилось добиваться меня снова и снова, доказывая мне и самому себе, конечно же, что его любовь невременная, навеянная настроением чувства а самое что ни на есть — настоящее, сильное и искреннее. Друг сделал это ради меня, потому что желал мне счастья. Кто знает, сколько бы мы ходили с Джаредом вокруг да около, не осмеливаясь признаться. Эльф помог, сближая нас и соединяя в крепкую супружескую пару. Я так переживала за него, мое сердце было не на месте. Мысли не давали покоя, но все изменилось ровно в тот момент, когда спустя две недели после брачной эльфийской церемонии в замок приехал Лайер со своей супругой. Не передать словами, как сильно я переживала. Впервые в жизни не знала, как себя вести, но когда увидела, как друг счастлив, как не сводит глаз со своей красавицы, нежной и хрупкой, словно цветок лотоса, то все мои тревоги постепенно начали развеиваться, а сердце успокаиваться. Лоя оказалась очень приветливой и добродушной девушкой мы сразу с ней подружились. В ней не было того пафоса, лицемерия и наигранности, что является неотъемлемой частью почти каждой придворной дамы. Она была особенной, той самой, кого я и просила у богов для своего единственного друга. Мы очень часто бываем в гостях друг у друга, а когда поняли, что наши дети подружились, причем между ними возникла какая-то особенная, незримая нашему глазу связь почти с самого рождения, то и вовсе начали подумывать о том, чтобы породниться как семьями, так и государствами. Конечно, никто заставлять детей вступать в брак не планировал, но судя по тому, как они не могут отойти друг от друга, когда встречаются, то наши мечты все же сбудутся. Наша свадьба вышла с размахом, родители постарались на славу, хотя мы с Джаредом были против такого количества приглашенных. Помимо народа государства Рохран, присутствовали и заграничные гости, которые гуляли все вместе на протяжении недели. Морейн с Старом даже сами не поняли, как среди этого пиршества попали в сети любви двух скромных сестер-близняшек, отец у которых напоминал Цербера. Как оказалось, это дочери одного из королевских советников отца Джара, которые воспитывались в строгости. Вместо академии они получали знания при храме, и парни не могли отвести от них глаз, в конце концов, не выдерживая, решая сделать первый шаг. Как итог, двойная свадьба была сыграна спустя полгода. Влюбленные редко бывают в замке, путешествия по миру. По их словам, нужно пользоваться молодостью и свободой от возложенной на тебя ответственности, пока она еще не наступила». Джаред сдержал свое слово и помог Рамине улизнуть из лап трухлявого лорда. Семья Магиана не посмела перечить принцу, а уж когда по его велению в холл дома продажных родителей занесли целый сундук, доверху наполненный золотыми монетами, и их благодарности не было предела. Рамина вышла замуж за Торренса, у них родился малыш. «Их семья счастлива, и это главное». Ваше высочество, на тропе возник тень отца. Эльфийская карета въехала на территорию замка. Спасибо, кивнул Джаред, отащи, пожалуйста, Хиона, а повести его тоже. Страж кивнул, растворяясь в тени дерева, а мы неспешно направились встречать гостей. Микаэла! радостно махнула рукой Лоя. Дядя Джаред, счастливо взвизгнула Милина. Егоза моя приехала. Захохотал любимый со смешинками в глазах, подхватывая девчушку на руки и окружая ее вокруг себя. Джар приходился Миле крёстным, как, собственно, я крёстный, а Лайер и Лоя стали нашему сыну вторыми родителями. Мы сближали наши семьи, делая узы друг с другом крепче. «Привет!» — улыбался мне эльф, смотря все с такой же теплотой, но теперь вся его любовь была направлена на другую, и не передать словами, как сильно я была рада. «Милина!» — звонкий голос сына разнесся по всей округе. «Хион!» — взвизгнула маленькая эльфиечка, напоминающая самый нежный в мире цветок. Выпутавшись из рук Джареда, она со всех ног рванула вперед, на ходу влетая в объятия нашего сына. «Ну все, рассмеялась Лоя. «Теперь их не оторвать друг от друга!» «Ну, наконец-то вы приехали!» — послышался голос моего папы. «Он нам все уши прожужжал про вас!» — поддакнул правитель, шагая рядом с ним. «Здравствуйте, дорогие мои!» улыбалась матушка. «Ну что же вы стоите? Устали же с дороги. Ваши покои уже подготовили. Давайте, приводите себя в порядок и к столу. Яблони как раз в цвету, по саду плывут потрясающие ароматы, а вот там обедать и сядем». Загудев, болтая о всяком разном, мы с улыбками на лицах двинулись в сторону замка. Шагая вместе со всеми, чувствовала, насколько я счастлива. «Все, кто мне дорог, сейчас были здесь, рядом со мной». «Спасибо», — шептала мысленно, обращаясь к небесам. Спасибо, что не остались безучастны к моим мольбам. Спасибо, что наполнили наши жизни ярким солнечным светом, согревающим души. Конец книги. Читала Наташа Романова.